Глава, двадцать третья. Отразилась эхом от железобетонных сводов негромкая команда. Я прекрасно знал, что эти слова значат. С немецкого это переводится как «руки вверх». Откуда у меня такие познания? Я, как и все, смотрел фильмы про Великую Отечественную войну. А ещё я сам участвовал в Первой Балтийской. В те времена мне и попала в руки небольшая книжица, в которой русскими буквами... Была написана транскрипция немецких команд, необходимых для того, чтобы взять в плен вражеского солдата. Не раздумывая, задрал лапы в гору на голых рефлексах. Всё бы хорошо. Но одеяло, которым прикрыл срам придерживал, не удержалось и упало к моим нижним конечностям. «Ох!» — выдохнула Дарина ильинично, подходя ко мне со спины. «Каков самец?» «Эм, если вы налюбовались, можно мне руки уже опустить?» — осторожно осведомился я. Свирепая пенсионерка обошла меня и внимательно рассмотрела не только с тыла, но и с фронта. Пожилая женщина покивала головой и одобрительно прицикнула языком. «Ого!» — подтвердила она, загадочно улыбнувшись. «Теперь можно. Как ты себя чувствуешь, сокол мой?» «Очень хочется по малой нужде», — пожаловался я, подбирая одеяло, назначенное фиговым листочком. «Где устроили нужник?» «За тем углом». Еленична указала нужное направление в темноту длинного темного коридора. «Как справишься? Сюда возвращайся». Зачем-то бросила она в спину мне. «Нет, блин. Брошу одеяло и побегу своим диким видом пугать элиту. Вот смеху-то будет. Только недолго, увы». Сделав все свои дела, вернулся в точку рандеву. Еленична раскочегарила примус в соседнем недостроенном цехе. «Как Влада и Аня?» Задал я первый волнующий меня вопрос сделав несколько глотков живуна. «У Ани проснулся дар», сообщила мне Дарина, помешивая вкусно пахнущее варево в котелке. «Она может контролировать время. Тогда, когда ты дрался с Аксом, она ускорилась и накостыляла бы ему. Но батарейка кончилась», как сказала она. «Так она жива», облегченно выдохнул я. «Да», улыбнулась Ильинична. «Переломала пальцы и расколошматила себе кулаки, дурочка». «Так, а где она сейчас?» Продолжил расспросы я, получив ложку и начав хлебать невероятно вкусный суп из рыбной консервы. «Они со Славкой ушли в тихий кластер». Я чуть не подавился. «Зачем?» «Как зачем?» Удивилась Ильинична. «У нас еда заканчивается». «Как заканчивается?» Снова задал вопрос пенсионерке, отрываясь от бутылки с минералкой. «У нас же было достаточно на несколько дней». Нехорошие предчувствия закрались в мою иммунную душу. «Дарина Ильинична!» «Что, сокол мой?» Как-то очень уже понимающе улыбнулась пенсионерка. Очень уж мне эта улыбка не понравилась. Так улыбается смертельно больным или инвалидам. Сочувствием. Я вообще не психоаналитик, но знаю, что есть такое психическое заболевание, которое называется улыбчивая депрессия. Несмотря на позитивное название, оно довольно мерзкое. Прежде всего тем, что его сложно диагностировать, ещё сложнее вылечить. Больные кажутся счастливыми. Но пусть вас это не обманывает. Это только видимость. На самом деле каждый из этих людей ежедневно варит в голове депрессивные мысли. Это ещё не всё. Многие больные улыбчивой депрессией даже не знают, что у них проблема. Напротив, эти люди считают, что держат свою судьбу в своих руках. Иногда случается так, что человек сегодня тебе улыбается, работает с тобой, Рассказывает скабрезные анекдоты, а потом у него случается нервный срыв. Я с таким уже сталкивался во время Первой Балтийской. Наш батальон отвели в тыл для отдыха и пополнения личного состава. Мы тогда квартировали под Псковом. Баня, чистые постели, тёплые казармы, увольнительные в город, нажористая кормёжка в столовой, первое, второе и компот. М -м -м. Много ли нужно солдату для счастья? На третью неделю матрос первой статьи «Баранов» которого мы звали Шутником. Во время плановых стрельб слетел с катушек и с улыбкой застрелил троих сослуживцев из свежего пополнения. Понятно, что его тут же разружили и скрутили. После того, как наш Шутник прошёл медицинское освидетельствование, оказалось, что он уже долгое время страдал от улыбчивой депрессии. А мы все в минуты отдыха просили нашего штатного балагура рассказать анекдот. И он рассказывал. Но внутри был уже сильно нездоров. Ясно, что Баранова не расстреляли, а положили в больничку. Но этот случай научил меня вести себя очень аккуратно с весельчаками и приятно улыбчивыми людьми. Я покосился на иностранный помповый дробовик, пока показавший себя только с лучшей стороны. Оружие лежало от пенсионерки недалеко. «Дарина Ильинична», – начал я, – «вы можете со мной говорить напрямую, без улыбок и всякого такого. Человек я простой, пролетарий, привык к общению напрямик». Что не так? Ну, вот такой не лучший пассаж. Не мистер общения, да. Думал же, не удалось. Пенсионерка некоторое время мешала котелок молча. Потом подняла на меня помолодевшие глаза. Что не так, Илья? Серьезно спросила она. Да все. Оглянись вокруг. Мы в чужом мире, законов которого не знаем. Наш источник информации, несерьезная брошюрка, напечатанная на принтере, и скрепленные канцелярскими скрепками. Она сплеснула руками. Вокруг нас бродят зараженные, которые поразительно напоминают упырей из ужастиков, которыми нас ежедневно радовала новгородская киностудия. На нас напал настоящий мутант, которого не брало огнестрельное оружие. При помощи нашей физики и биологии это не объяснить. Переломы Анны срослись за три дня, а теперь девочка отправилась на мародерку. «Ты убил Акса, молнией, а на пятый день очнулся совсем другим». По щекам свирепой пенсионерки покатились крупные слёзы. «Я стараюсь для всего этого. За что нам всё это?» Я подался вперёд и обнял пожилую женщину. Несколько минут то плакала у меня на груди. Слёзы вообще переношу плохо, потому что не умею успокаивать. Просто не знаю, что делать в таких ситуациях. Но сейчас я был рад. Эмоциональная разрядка необходима всем. Будем надеяться, что свирепая пенсионерка не приберёт нас ночью». «Я не знаю, за что», – честно признался я. «Мы ещё живы, это главное. Пока живы, нужно бороться. Я понимаю, что кругом враги, но нужно как-то дальше жить, верно?» «Верно», – всхлипнула Дарина. «Извини меня, сокол мой». «Не извиняйтесь. Я хотел сказать, что вы можете со мной всегда говорить напрямик» ответил женщине в макушку. «Но хорошо бы не при Ане и Владе». «Вот я!» всплеснул руками засуетилась и засуетилась елинично. «Суп-то суп!» Через минуту я продолжил поглощать добавку обжигающей, но обалденной и ароматной рыбной похлебки. Только опустошив котелок наполовину, ко мне вернулась способность связанно выражать собственные мысли и вообще думать. «Что вы имели в виду, когда говорили про то, что я убил Акса молнией?» — решил уточнить я, все еще работая ложкой. — То и имела. — молния ударила с неба? — задал наводящий вопрос я. — В том-то и дело, что нет. — возразила свирепая пенсионерка. — Твое тело сгенерировало электрический заряд такой мощности, что этого охотника за головами просто поджарило. — Поджарило? — не зная, что сказать в ответ, переспросил у собеседницы. И ленично потерла пальцем переносицу, словно хотела поправить очки. «Да, я нисколько не преувеличиваю. Электрический разряд зажарил мутанта до хрустящей корочки, как на электрическом стуле». А, «Из какого места на теле вылетел этот... <клух> молния, в общем?» «Я была за спиной у кваза», – сообщила Дарина. «Видно было плохо. Вспышка и в глазах потемнело. А когда я проморгалась, ты был без сознания, Акс... Он был как сгоревший стейк». Какое-то время я стучал ложкой по котелку, выгребая самое вкусное. Самым странным было то, что желудок требовал еще. Нет, покушать-то плотненько я всегда был любителем. Умел, практиковал. Но вот чтобы в одно лицо умять целый котелок супа и быть не прочь съесть еще столько же, это уже не мой уровень. Похоже, я действительно изменился. Кстати, об этом. Дарина Ильинична, с электричеством все более или менее понятно. Вернее, ничего не понятно, «Но я подозреваю, что это да улья. А что вы говорили о каких-то переменах во мне?» Я заметил, что глаза свирепой пенсионерки снова на мокром месте. «Ну-ну, полно вам!» – попросил я пожилую женщину. «Дайте мне лучше еще что-нибудь пожевать». Она покопалась в моем рюкзаке и обнаружила там пару банок тушенки, которые я стал поглощать даже без предварительного разогрева. «Ты становишься как Акс», – огорошила меня Дарина. Твои волосы выпали. Кожа стала как у заражённых, и самое главное — глаза. «Что с ними?» Застыл я с открытым ртом. «Они... они...» Она не удержалась от того, чтобы снова не пустить слезу. «Они как у охотника за головами». Пришлось отложить банку тушняка и снова применить обнимашечную терапию. Пока пенсионерка плакала у меня на груди, провёл по лысому черепу. Мой роскошный конский хвост. Его больше не было. Даже щетина исчезла. Подбородок был непривычно тяжёлым. Мне всегда казалось, что моя нижняя челюсть могла быть и потяжелее. Вот и сбылась мечта, блин. Потрогал пальцем зубы. Увеличились, стали крупней. Дела. На ощупь поискал брови, но обнаружил только разросшиеся надбровные дуги. Посмотрел на саму руку. Кожа действительно изменила свой цвет, который сместился к серому. Шкура стала словно какой-то дряблой, вялой. Весь подкожный жирок ушёл. Зато теперь под ней видно каждое мышечное волокно, каждое сухожилие, каждую вену. Обнимающими нас и застали заражённые. Мы их сначала услышали, а только потом увидели. Звуки шагов. Сначала подумал, что вернулись Влада и Аня. Но вряд ли они стали бы бегать босыми. А шлепки голых ступеней по бетону отчётливо были слышны. Временная база была обустроена в подвале промышленного здания, вероятно, в соседнем кластере, где и разглядел недостроенный завод. Это было почти идеальное место, прежде всего из-за того, что заражённым тут нечего делать. Какой смысл им тут обретаться, если пищи нет? Правильно, никакого. Заражённые спрыгнули через технологическое отверстие в потолке, которое было не так, чтобы много но присутствовали они в каждом цехе. Я их определил как матюрых бегунов. Они всё ещё походили на людей, но стремительно теряли облик хомо sapiens. Серая, почти цвета мышиной шкуры кожа, бугрящаяся мышцами тела. Волос на голове практически не оставалось, зато на затылке споровый мешок разросся до размеров крупного мандарина. Из одежды остались лишь неузнаваемые лохмотья на верхней половине тела. Ниже пояса оба были голыми. Ногти на руках превратились в подобие уплощённых когтей. Челюсти также уже начали трансформацию. Зубы увеличились. Возникло ощущение того, что я смотрю с зеркала, которое показывает мой облик в недалёком будущем. Стрелять очень не хотелось. Где два заражённых, там может быть и больше. Я вытащил нож из ножен на поясе Ильиничны и отодвинул женщину себе за спину. Если получилось саксом, может и сейчас получится ударить этих двоих молнией. Но с активацией дара возникли проблемы. Как я не пыжился изображать из себя Зевса, у меня ничего не выходило. Заражённые, увидев движение, заурчали отвратительным дуэтом и синхронно бросились на нас. А я бросился на них. Ничего не оставалось, так как надо было не допустить заражённых к пенсионерке. С первым бегуном мы столкнулись на половине пути. Пытался попасть ему ножом в висок. Но моё тело подросло, моторика была непривычна. В итоге удар получился смазанным. Нож засел в шее бегуна, вопреки моему боевому опыту. Тварь не сдохла и даже не сильно утратила подвижность. Любой человек с охотничьим ножом в шее сгрустнул бы так или иначе, поэтому всё равно. Я не уставал поражаться живучести заражённых. Удалось взять его на захват и с силой бросить на бетонный пол. На этот раз бегун проникся. Было видно, что бросок со всего размаха выбил из него всю решимость но я уже знал, что это продлится даже не минуты, а намного меньше. Пока я возился с первым, на меня навалился второй. Сильный, цепкий, очень голодный и целеустремленный. Мы покатились со вторым в портере Чтобы защитить горло от аномально увеличившихся зубов, пришлось подставить предплечье. Вспышка боли сверкнула в мозгу одновременно со стуком приглушенного выстрела СКС. Перевернул зараженного на лопатке и принялся без выдумки того забивать. Я и представить не мог, что во мне накопилось только гнева. Краем глаза заметил, что свирепая пенсионерка добила из карабина с глушителем первого бегуна, после чего с упоением отдался избиению укусившего меня гада. В глубине души понимал, что заражённый ни в чём не виноват. Это обычный обыватель вроде меня, которому просто повезло меньше. Возможно, этот мужчина ходил в офис на работу каждое утро. Добирался потом домой по пробкам, обеспечивал семью, был примерным мужем, отцом, семьянином. Может, совсем наоборот. Это сегодня освободившийся из мест лишения свободы мошенник. Главное одно. Он этого не заслужил, кем бы он ни был в той жизни. Но поделать ничего не мог. Раздражение напряжения последних дней вылилось обильным потоком на эту кусачую тварь. строив пар, я принял знакомый тесак акса от Дарины линичной и проткнул им споровый мешок еще трепыхающегося матерого бегуна. Еще через пару минут мы стали богаче на три спорана. Неожиданно вспышка гнева дала мне оценить возможность преобразовавшегося организма. Сила и выносливость выросли. Насколько, пока сказать сложно. Реакция по внутренним ощущениям тоже увеличилась, вроде бы незначительно. Однако все купе давало возможность противостоять рукопашной двум матерым бегунам. Порванное предплечье беспокоило и болело, но ильинично залела мне его перекисью водорода и перевязала Благо медикаментов в первый день я намародерил изрядное количество. Честно говоря, сам бы я ограничился тем, что просто промыл бы рану. В улье все повреждения заживают лучше, чем на дворовой псине. Был бы живун в достаточном количестве. Но, видимо, пожилой женщине требовалось за кем-то ухаживать. И я позволил ей это. Хотя на месте не сиделось. Организм после недавней схватки был накачан до бровей адреналином, который просился наружу. Тело требовало действия, и больше всего мне хотелось найти Аню с Владой и всыпать им горячих. Зачем они сунулись, только что перегрузившийся тихий? Понятно, что запасы пищи заканчиваются, но это явно не стоит такого риска, чтобы соваться в городской кластер, где с часа на час всё население начнёт обращаться. Кроме этой опасности, существовало и куда более существенное, Соседних кластеров могли и обязательно подойдут развитые заражённые. Вспомнить хотя бы Рубера, с которым я и Аня свели знакомство в первый же день пребывания в Улье. Все эти нехитрые мысли я изложил свирепой пенсионерке, пока та бинтовала моё предплечье. Эленично внимательно и молча выслушала всё, а потом сказала. «Сокол мой, я тебя понимаю. Ты беспокоишься об Ане, да и достоинства Славки на лицо». Худенькая пенсионерка изобразила руками на себе объём третьего размера достоинств Влады. Не обошла вниманием и бёдра студентки. «Но ты только что встал на ноги, а валялся в коме без малого пять дней. К тому же представь, что встретишься ты по пути с кем-то как акс, и снова сработает твой дар. Предположим, ты победил. Но мы были рядом и оттащили тебя сюда. А потом пять дней ухаживали, чтобы ты не врезал дуба». Она тяжело вздохнула и покачала головой. А теперь представь, что ты был один. Я представил.